Глава 4. Событие 9. Ты слышал про золотое правило? У кого есть золото, тот правило и устанавливает. Золото. Золото оно без товаров, произведенных в стране, увеличит инфляцию, обесценится. Есть способы избежать, да сколько угодно. Вывози его за границу в виде монеты, покупай товары. Таким путем шла Испания. Путь плохой. Нужно развивать собственное производство. С помощью золота? Почему нет? И что там в Европах можно покупать за золото, чтобы потом превратить в России в заводы? Станки? Их нет и там. Ну, разве простейшие ткацкие? Ладно, ставим галочку. Хотя вряд ли англичане продадут, если только за те же взятки. И что еще? А вот об этом, как говорится в бриллиантовой руке, можно подумать и попробовать. Нужны заводы по производству оружия. У Демидовых есть уже и уральские, и в Туле. Можно построить нормальный завод в Санкт-Петербурге, например. Там рядом природа легированное шведское железо. Его не нужно добывать и выплавлять. Оно есть готовое, и Швеция живет с этого железа. Нужно просто перенаправить потоки, закупать все железо у них и производить оружие, которым уже можно торговать. Главное – это добавленная стоимость. И оружие – лучший товар для этого. На него всегда будет спрос. А вот чтобы построить эти заводы по производству оружия и подкупить шведов, чтобы все свое железо отправляли в Россию, нужно золото. Волынский ничего нового Берону не открыл. Все это он и без него знал. Шартаж в Екатеринбурге, Миас и все соседние реки на Южном Урале. Именно о находке самородков на Миасии поведал Артемий Петрович. Иван Яковлевич даже больше знал. Весь Урал, практически каждая его речка, речушка и даже ручеек – это золото. И его там столько, что современной России на пару веков хватит. И самое интересное, что сейчас не знают еще способа, как это золото добыть. Все ведь смотрели фильм американский «Золото Маккены», а кто не смотрел, тот многое потерял и еще не поздно этот пробел заполнить. Так там в каньоне есть выход рудного золота, красиво так поблескивает в лучах солнца на стене каньона. Мало таких месторождений и только в них и добывают сейчас золото. Еще не научились его промывать. Потому и золотые лихорадки начнутся в 19 веке. К тому времени научатся промывать золотой песок. А ведь ничего сложного. Хоть обычный лоток, хоть драга – принцип один. Золото тяжелее и осядет. А как же золотое руно с аргонавтами? Есть же такой способ, если бросить на дно золотоносного ручья или маленькой речушки шкуру баранью а потом при паводке, таянье снега или сильный ливень поток воды будет достаточно мощным, то крупинки золота застрянут в шерсти. Древние пользовались. Греки всякие, куда то морганавты плавали, в Грузию, значит древние грузины. Но они поняли принцип, не улучшили его до лотка. Иван Яковлевич, понятно, способ по телевизору видел, и как инженер-металлург цветных металлов, Даже проходил в УПИ все способы получения золота и драгами, и флотации и с ционированием, и с помощью ртути. Остается только научить несколько старателей и отправить на МИАС. Все откладывал он это дело на потом. Неконтролируемый приток золота в казну только в первое время решит проблему. А потом начнется инфляция, а потом и гиперинфляция, если этот поток золота не остановить. Вместо плюсов будет куча минусов. И самое главное, что назад в лампу джина уже не загнать будет. Метод получения золота уйдет в народ. И начнется та самая золотая лихорадка. И вот теперь Волынский тему поднял. И ведь не удержит в себе, разболтает. Да и не он один уже знает. Получается, пришло время возглавить эту лихорадку. И Иван Яковлевич даже знал, где надо начинать копать. В УПИ был у него предмет – кристаллография и минералогия. Между прочим, интересный вполне предмет. Особенно Брехту нравились названия – Пентагон декаэдр. Это периты обычно так выглядят, которые золото дураков. Классно. Как гексагальная сингония. Музыка. Ничем не хуже крейцеровой сонаты. Кварц вообще тоже красиво называется. В смысле кристалл аксиальный, гексагонально-трапециедрический. Так вот, преподаватель этой минералогии и кристаллографии интересную историю про золото рассказал. Дело было незадолго до смерти или подмены Александра Первого. Путешествовал он по стране и заехал на Урал. И недалеко от городка Миас посетил царево-александровский прииск. Незадолго до приезда государя мастеровой, теперь уже фамилии не вспомнить, откопал самородок, который начальник златоустовских горных заводов тоже какой-то имя рек, преподнес в дар государю-императору, после чего Александр выразил желание самостоятельно поработать на прииске. Ему удалось накопать просто огромную кучу, огромнейшую, 22 пуда золотого песка. Подаренный самородок император взял себе на память и оставил рудник в совершенном удовольствии. А еще через несколько лет на этом же руднике откопали самый большой в России золотой самородок весом 2 пуда 7 фунтов 82 золотника или 36,2 килограмма. Он получил название «Большой треугольник» и был отправлен со специальным конвоем в Санкт-Петербург. Брехт был на экскурсии в Государственном алмазном фонде и лицезрел его. Вещь! Впечатляет! Вот туда первая партия и поедет. Осталось научить их работать с лотком, золото мыть. А заодно и вопрос с башкирами порешать. Тот же преподаватель рассказывал, что при Александре III, кажется, разрешили всем подряд золото мыть, только отдавать 20% в казну. А вот если ты роешь или моешь на землях башкир – то в пользу башкир промышленники были обязаны платить 10% со всего объема добытого золота. Две трети этой суммы раздавались вотчинникам, одна треть поставлялась в общественный башкирский капитал. Еще бы знать, куда этот общественный капитал тратился. Что-то подобное нужно придумать. Только все деньги мечетям и православным церквям пусть строят школы. Пусть строят постоянные поселки возле церквей и мечетей. Нужно понемногу приучать население к оседлости.